Глава девятая. Виктор. Подвезли Марину. Ей было немного неловко. В целом, я понимаю реакцию «мы чужие друг другу люди». Общение в далеком детстве уже даже не считается знакомством. По сути, в жизни столько произошло перемен, что глупо называться друзьями спустя двадцать лет разлуки. Едем домой с мышкой. Она перебралась на свое любимое переднее сиденье, сидит, смотрит в окно, качает головой под музыку. Смешная такая. Раньше с матерью родной чуть не дралась за то, кто спереди ехать будет, а тут добровольно назад уселась. Как будто я дурак, совсем и не понимаю, что она делает. Что вообще за маниакальное желание появилось у всех вокруг найти мне девушку? Я не просил вроде, а они как сговорились все. Но на дочь не ругаюсь, я в целом никогда этого не делаю, не приветствую такое. «Па!» — вдруг говорит Дианка. Задумчивая какая-то, не пойму, как будто что-то не так. Что случилось? Мама едет, выдает она как на духу. Но этого стоило ожидать, честно признаться. Ее коробит, что мышка свалила и живет у меня, потому что при разводе она орала, что дочь мне никогда вообще видеть не светит. Как будто ей три года, и бывшая могла вывезти ее за границу. — Не удивлен? — пожимаю плечами. — Я и правда не удивлен. Рано или поздно это должно было случиться. Ира, она вспыльчивая, очень быстро отходчивая. Они поссорились, мышка уехала, а та все дни как на иголках ходила. Слава богу, Дианка не стала упрямиться и хотя бы поговорила с ней по телефону. Иначе Ирина стояла бы у моей двери с полицией еще вчера. «Серьезно?» — удивляется. «Это все, что ты скажешь?» «А что сказать еще? Я был готов. Ты нет?» Она качает головой. Но это было очевидно. Оставалось только гадать, как скоро это произойдет. «Я в Питер с ней не вернусь. Я летом поступать буду. Тут. хнычет Дианка. Не хочет назад. Я знаю и понимаю. У нее мечта есть, цель. Она идет к ней, действует. На танцы вот вернуться собралась. Сказала мне сегодня за ужином, будет усиленно заниматься». мечтает свой коллектив основать. Горжусь. Ира же категорически против, и если увезет Дианку, то не даст ей воплотить мечту в жизнь, точно знаю. И мышка это знает тоже, поэтому назад и не хочет. И дело не в том, что она из двух родителей выбрала меня, такого непутевого, как думает Ира. Дело в комфорте ребенка, который ее мама считает какой-то чушью. Не хочешь обратно, значит, не поедешь. Пытаюсь вселить в нее уверенность. А то она уже дрожит так, как будто ее силой в самолет тянут. Ты поговоришь с ней? Конечно, мышка, какие вопросы. Мы еще с тобой на новую квартиру на неделю переезжаем. Заживем. Слава богу, закончен ремонт. Осталось дождаться, пока завезут уже изготовленную мебель, и будем въезжать. — Новоселье. Там просторнее и, опять же, несъемное. Своё. — А мама где будет жить, когда приедет? — А это мы у мамы твоей и спросим завтра. Ладно? — Пап, а ты не хотел бы ее вернуть? Внезапно спрашивает Дианка. Я даже от шока проезжаю на Красный. Слава богу, на пешеходном никого не было. Просто в секунду вырубила мне мозг. Я ожидал чего угодно, но не этого. Хотел бы вернуть. Я много думал об этом, особенно в первые месяцы после развода. Я в целом думал многое о нашей семейной жизни, о косяках, о хороших моментах, о том, как и, главное, зачем мы прожили вместе столько лет, раз, по сути, были совершенно разными людьми. Абсолютно. До абсурда. Нет. Нет. Отвечаю, чуть подумав, но уверенно. Все, что я хотел вернуть, я вернул. А ты? Не-не-не, качает она сразу же головой, даже не дослушав вопрос. Как там говорят? Счастливые родители — счастливый ребенок? Вот с вашими постоянными перепалками разве будешь счастливым ребенком? Не сказала бы. Странно, наверное, да? Обычно дети за соединение семьи. А я неправильная. Ты правильная. И ты за спокойствие каждого человека из этого списка. Никому не будет лучше вместе. Пройденный этап. Все. Пусть приезжает завтра, поговорим. Но за тебя буду горой стоять. И, кажется, мои слова и правда немного успокаивают Дианку. Совсем немного. Но даже это уже победа. Вспыльчивая. эмоциональная, все время говорит, что это потому, что она Овен, прикрывается этим, вообще не стесняясь. Дальше едем в тишине. Каждый думает о своем. День хороший был сегодня, завтра сложный, очевидно. Дианка теперь боится, что Ира ее заберет. А я думаю о том, какие правильные слова подобрать, чтобы отстоять ее. Повоюем, короче». Но без боя не сдадимся. Утром по привычке встаю за семь минут до будильника. Дианка еще спит в гостиной, и я иду в душ, чтобы потом не мешать друг другу. Сегодня у всех подъем ранний. Мама же приезжает. М да. Мышка долго не могла уснуть, делилась переживаниями, в итоге отрубилась, сидя в кресле. Как мелкую... Ее переносил потом на диван, чтобы не будить. Когда вырасти вообще успела? Вроде только вчера по дому бегала и заколки мне на волосы цепляла. Из душа на кухню. У меня тут продуктов, теперь хоть отбавляй. Весь феникс накормить можно, поэтому я своими кривоватыми к готовке руками делаю кофе и бутерброды. Мышка любит горячие, поэтому ставлю их в духовку и иду будить дочь. Она спит, как сурок. Танком не поднять. А поднять надо. Если бы не приезд родительницы, не трогал бы ее. Спала бы себе на здоровье. А так? Доброе утро, страна! Захожу в комнату и открываю шторы, впуская солнечный свет. А затем и окна, проветривая комнату. Рота, подъем! Говорю уже чуть громче, потому что со стороны спального места вообще ноль реакции. «Да ну, пап!» — фыркает мышка и прячется под одеяло с головой. «Не папкой мне тут! Вставать пора! Я оборону сам держать буду!» Посмеиваюсь и стягиваю с нее одеяло. Шутливо боремся за кусок ткани, Но в итоге Дианка сдается и сворачивается калачиком на диване уже без него. «Вы, Виктор Палыч, абсолютный тиран!» — бормочет сонно. «Как тебя твой феникс терпит только?» «У них выбора нет», — хмыкаю, — «как, собственное и у тебя». «Вставай! Маман твоя приедет сейчас. У нас мало времени на убеждение ее в том, что тебе надо остаться тут». «Почему мало?» — зевает она. Я завтра на выезд на четыре дня, мышка. Напоминаю. И тут случается чудо. Дочь вскакивает на ноги мигом, словно ее ударило током. Глаза открывает, ртом, как рыбка, воздух хватает, вспоминает, когда я говорил об этом. А я говорил. «Блин, па!» — выдает коротко и сбегает в ванную. И, конечно... По закону подлости именно в эту секунду раздается трель дверного звонка. Да чтоб тебя, ну! Честно признаться, открывать нет желания. Но это как минимум невежливо. А мы с мышкой вежливые, поэтому плетусь в прихожую, по дороге чуть не убившись о Марфу, которая внезапно откуда-то прыгнула под ноги. С появлением Дианки я ее не вижу почти. Дочь ее кормит, гладит, и кошка нервы мне не треплет. Но ты-то тоже не забудь про гостеприимство, ладно? Напоминаю ей и открываю дверь. Ирина. Стоит. Красивая, как и всегда, с иголочки. Двадцать лет с ней прожил, а не екает, Совершенно. Я любил ее вообще? Любил. Иначе не смог бы. Просто количество наших ссор и недопониманий в последние годы убили в нас обоих всю любовь. Мы оба наделали ошибок и дошли до такого состояния, что их совершенно не хочется исправлять. Год ее не видел, но не скучал. И даже сердце при виде ее не стучит больше ускоренно. В целом там давно заледеневшая шайба, а не сердце. Нечему стучать. — Но привет! — говорит она, задирая нос. — Нервничает. Вижу. А я удивительно спокоен. Наверное, потому что на своей территории. — Здравствуй! — открываю дверь пошире и отхожу к стене. — Проходи. У нее нет такого чемодана, как был у Дианки. Это радует. Значит, задерживаться надолго она не планирует. С другой стороны, она явно намерена забрать мышку и уехать, а вот это уже минус. Большой минус. Проходит в квартиру, делает всего пару шагов, давая закрыть за собой дверь. И останавливается. Осматривает комнату, морщится. Не нравится ей, конечно. Еще бы, я уже очень жду фразу «Моя дочь в таких условиях жить не будет». А условия-то тут нормальные в целом. Ну, не хоромы. Но это и не свое жилье. Временное же. Мне хватает и такого. Оставаться я не собираюсь, — говорит мне, а сама в глаза не смотрит. Куда угодно, но не на меня. Двадцать лет прожили. Даже обидно немного. То ли время потеряли, то ли просто с ума сошли. Как понять? Поэтому позови дочь, пусть собирается, мы уезжаем. Ты не угадала, — говорю ей. Не могу я Диану предать. Она ко мне приехала, поддержки мои просят. А я что? Просто так ее верну, как куклу? Не-не-не, такого не будет. Тем более, что девочка она у нас взрослая уже и может сама решать, где ей лучше. И ее мнение на этот счет я услышал. «Громов, ты поругаться со мной решил?» Нервничает Ирина и складывает руки на груди. «Я сказала, зови дочь». А я сказал, что Диана сама решает, где ей быть, и сейчас ей тут хорошо. «А ты, вместо того, чтобы орать, прошла бы на кухню, чай бы с нами выпила?» Фыркает, даже не отвечает «ничего». Стоит как королева, психую даже немного. Все еще не отрицаю своей вины в нашем расставании, но, блин, можно как-то по-человечески, а? Мы вместе были дольше, чем по отдельности, а теперь такое отношение, как будто мы вообще чужие люди. Такая чушь, если честно. Не зайду я сюда. Морщится, словно я ей предлагаю на помойку какую войти. Перебарщивает, конечно. Ну, развожу руками. Тогда на пороге стой и ухожу на кухню. Потому что стелиться я перед ней мог, когда она была моей женщиной. А сейчас не хочу. Зачем? Дианка в душе, и теперь засранка там сидеть до посинения будет. Точно же слышит, что Ира приехала. Выходить не хочет. Все равно же придется с ней увидеться. Она же не надеется, что я выпровожу Иру, да? Джентльменом ты так и не стал. Слышу голос за спиной, оборачиваюсь. Стоит в дверях в кухню. Все-таки прошла. Удивительно. Увы, посмеиваюсь. Ситуация от чего-то больше забавная, чем напряженная. Не знаю. Меня очень расслабил и зарядил энергией приезд дочери, как будто я теперь горы одной рукой свернуть могу. Или вообще без рук. Марфа, — замечает Ира кошку, — та вальяжно, с грацией настоящей тигрицы, входит на кухню и даже краем глаза не смотрит на бывшую хозяйку. Осанка, выправка, да ей бы на подиум. Она даже не откликается на свое имя, потому что характер там такой, что ни я, ни Дианка рядом не стояли. Женщина — огонь. морфушенька моя. Твоя, ага, как же. О кошки не подумала даже, когда разводились. О квартире, машине и технике, да, а о кошке даже не вспомнила. Поэтому это моя кошка. И пусть она меня тоже не особо жалует, потому что я ее сосисками кормлю, но все равно моя. Кто лоток убирает, того и кошка, я так считаю. И Марфа, по всей видимости, считает ровно так же, потому что Наиру совершенно не реагирует. А когда та, чтобы не опростоволоситься, совсем тянет к ней руку, чтобы погладить, Марфа разворачивается... Кусает за пальцы и царапает руку до крови. «Вот зараза! Я же просил быть гостеприимной!» «Ай!» — Отдергивают руку Ира. «Ты чё, дикая стала такая? Чёрт, больно!» Она просто чужих не любит. Появляется дочь позади матери и выдает эту фразу. «А с гостеприимством у всех в этом доме беда сегодня, да? Одна лучше другой». А ты ее бросила. Она запомнила. «Не неси ерунды!» шепчет Ирина и прижимает к себе руку. Закатываю глаза. «Да чтоб тебя, ну!» Выключаю духовку, чтобы не сгорел наш завтрак. Иду за аптечкой в ванную, пока Ира с Дианой спорят, кто где должен жить. Пока вмешиваться нет смысла. Беру ватку перекись и с таким же каменным лицом иду назад, потому что у меня уже давно нет эмоций на такие семейные разборки, если честно. Они что-то шипят друг на друга. В этот момент похоже, как две капли воды. Но я прекрасно знаю, о чем разговор, поэтому даже не вслушиваюсь. Просто беру руку Иры в свою, наливаю перекись, ватным диском стираю кровь и прижимаю к ранкам. Зараза пушистая глубоко расцарапала. Занимаюсь делом, а потом вдруг замечаю, что тишина, и фокусирую зрение на Ире и Диане, а они смотрят на меня, как на музейный экспонат. Что стряслось? — Что? — спрашиваю. — Спасибо, — отмирает Ира, опуская взгляд на свою ладонь, что покоится в моих руках. — Да не за что. Пожимаю плечами. «Не мог не обработать. Моя же кошка!» Мышка хихикает, разряжая обстановку, а я снова ловлю на себе странный взгляд Ирины. «Да что!»